Глава восьмая. Постель девочки облили парфюмом? Невероятно, изумилась Анюта Олеговна, взяв трубку городского телефона. Ох, вечно забываю, как звонить по внутренней связи. Если хочешь позвать Наталью, то нажми на клавишу INT, а потом на 4, подсказал Виктор Николаевич. У домработницы трубка под этим номером. Всегда удивляюсь твоей памяти, вздохнула Анюта Олеговна. Когда помощница появилась в столовой и узнала о том, что произошло на третьем этаже, она разозлилась. Вот дрянь. Простите меня. Не проверила. Вы все вчера до полдня отсутствовали. Я вызвала Катю и Нину, чтобы убрать тщательно дом, бельё сменить на кроватях, шторы на летние поменять. Июнь настала, а у нас всё зимнее на окнах. Сделай долженья, а пусти ненужные подробности, попросила хозяйка. Так я всё поделаю. возразила Наталья, которая за долгие годы службы у Барсовых стала в семье кем-то вроде вредной тётушки. Дворкина спорит с Анютой Олеговной, имеет своё мнение по каждому вопросу, не стесняется его высказывать, и Ирьяна отстаивает. Вот и сейчас она забубнила: "Если не расскажу всё досконально, вы не въедете в суть. Катя приехала, а с ней незнакомая баба по имени Светлана. Я удивилась, где Нинка?" Екатерина объяснила: "Заболела, прислала вместо себя двоюродную сестру. Мне одной не справиться с уборкой". Наташа подбоченилась. "И как мне быть? Отправить незнакомую тётку во свояси?" "Да, Катька права, работы через край. А воз дома нет. Мне посоветоваться не с кем, пришлось самой принимать решение". Оставила я Светлану, приказала ей менять занавески у крести. Катя в гостиной убиралась, а я пошла в кабинет Виктора Николаевича. туда я никого постороннего не впущу ещё переворошат бумаги разобьют чего сама там управляюсь ну и работали мы до полпятого потом бы обы смылись вроде всё хорошо после ужина я убрала посуду время шло к полуночи вы все по спальням разбрелись вбегает в мою комнату кристя Наташа кто навонял в спальне я не поняла ты о чём она меня за руку схватила на третий этаж потащила Вошла я в комнату. Господи, запах в нос топаром ударил. Стою, кашляю. Кристина злится. Что это, а? Чем мою кровать уделали? Кто велел? А мне и сказать нечего, только бормочу: "Кристиночка, сейчас всё поменяю". Девочка прямо посинела. "Нет, пойду спать вниз. Не трогай ничего. Пусть мама завтра понюхает и тебе допрос устроит". "Я засуетилась. Давай помогу отнести вниз во вторую гостевую всё, что тебе нужно". Наташа прищурилась. Вы же знаете, какова Кристия в гневе. Такова наговорит, что повесится хочется, и вредно ей делается. Она вдруг спросила: "Почему во вторую?" Я объяснила: "В первой спит Стёпа". И тут Кристия на меня наехала: "Я не собираюсь там спать, лягу в четвёртой". Наталья схватилась руками за голову. "Это как? В спальне дочери купца, в несчастливом месте? Да никогда туда не пущу девочку". Ну, мы и поругались. Криска разбушевалась, отправила меня по неприличному адресу. Хозяин перебил страстную речь домработницы. Кто облил постель? Светлана, чтоб ей всю оставшуюся жизнь в нос вонючими духами прыскали, негодовала Дворкина. Наташенька, прошептала Палина. Понимаю, ты не знаешь, что Аромат ночи в Мавритании выпустил и продаёт в сети своих магазинов роман муж Стёпы. Наташу эта информация не смутила. И что, гадость он производит? А Нюта Олеговна насупилась. Наталья. Дворкино сообразила, что перегнула палку и поджала хвост. Слушаю вас, старшая Барсова продолжила. Свое мнение о замечательном парфюме Романа высказывать не стоит. Объясни, почему Светлане пришла в голову идея совершить такой глупый поступок? Я поговорила с ней, затараторила домработница. «Она понесла чушь!» «Назови фамилию девушки, она совершила акт вандализма, её нужно наказать», — потребовал Юра. Дворкина заморгала. «Э-э-э, ну, забыла, простите». «Ты говорила, что её зовут Света», — напомнила Полина. «Вроде да, может, нет», — замямлила Наташа. «Она неожиданно появилась, простите, из памяти выпала, вообще...» Помню только, что у неё машина раздолбайка. Я видел её из окна, на каком металлоломе она прикатила. Прекрасно, кивнул Юра, хватая трубку. Никита, вчера у нас работали две бабы. Да, подтвердил сторож. Нинка, и ещё одна. Как звали вторую? спросил Юра. Ну, типа, вообще загудел муж Наталии. У тебя должен быть записан номер машины. Насидал Юра. Назови его. Сейчас пороюсь, перезвоню, закриктел Никита. Нет, я жду на проводе, отрезал младший Барсов. Юрочка, отстань от Дворкина, попросила Анюта. Нет, возразил сын. Это его работа. Теперь я хочу наподдать дури бабе. Никита, номер автомобиля немедленно. Э, ща, пороюсь, прозвучало в ответ. Поросятина она. Вдруг воскликнула Дворкина. Наталья, повысила голос Анюта Олеговна. Понимаю, что ты не испытываешь положительных эмоций от общения с приходящей прислугой, но удержись, а то потребление кличчик. Не стоит величать женщину Поросятина. Согласись, мамочка, это лучше, чем свинья, влез со своим замечанием Юра. Это её фамилия, фыркнула Дворкина. Поросятина, я вспомнила. Никита, отбой, сказал Юра. Тебя жена выручила. Анюта Олеговна вскинула брови. Тогда, прошу, у тебя прощение за резкость. И что ответила тебе госпожа Поросятина? Хрень запредельную, отрепортировала Наташа. Она служила в дорогом отеле, там останавливаются интуристы, администрация велела распылять в номерах духи. Ещё Поросятина работала в Турции, там обслуга тем же самым занимается. Мы часто ездим в Париж. перебила её Полина. Всегда останавливаемся в одной гостинице, вот уже много лет. Меня там прозвали мадам антипшик-пшик. А я всегда говорю на ресепшн никакой дезодорации номера. Юра кашлянул, его жена прикрыла рот рукой. Ой, всё хорошо, милая, наигранно весёлым тоном произнёс Юрий. Мы всегда с интересом тебя слушаем, но давай дадим возможность Наталье рассказать историю про поросятину до конца. Так конец рассказу, заявила Дворкина. Поломойка решила превратить приличный дом в однозвёздочный отель, в котором проживала в Турции, и облила постель Кристи. Дрянь, мерзота. Тихо, дорогая, успокойся, попросила Анюта Олеговна. Всё хорошо. Кристи на меня обиделась, возразила Наташа. А то ты не знаешь, что моя сестрица как спичка, засмеялся Юра. Спыхнет, погорит и упс, потухло. Она никогда ни на кого зла не держит. И у неё случилась неприятность, которая затмила глупую выходку поросятиной. Я потихоньку вынула мобильный и начала набирать СМС Сергею Носову. Что такое? вроде спокойно осведомилась хозяйка. Я помятуя рассказ Юры осторожно посмотрела на старшую Барсову. Она сидела с улыбкой на совершенно спокойном лице. Весь её вид говорил: "У меня всё хорошо". Но большой палец на руке дамы мелко-мелко дрожал. «Мини-Купер не завёлся», — продолжил сын. «Наверное, аккумулятор скончался. Кристика меня разбудила, потребовала оживи машину». Я ответил ей, «В моторах не разбираюсь. Ты помнишь, как мы говорили, Поля?» «А?» — вздругнула его жена. «Что?» «Помнишь, как Кристика рано утром влетела в нашу спальню и велела мне починить её тачку?» — повторил Юра. «Нет», — ответила Полина. Европешала, и я поспешила на помощь. Кристи ог громко хлопнула входной дверью и разбудила меня. Я слышала, как она сердилась вслух: "Утопить автомобиль хочется".